Глава двадцать пятая Утром опять шел дождь, косой, серый, похожий на криво висящую занавеску из стеклянных бус. Разбитый, не выспавшийся, я нехтя встал и подошел к окну. Во рту до сих пор оставался гадкий привкус от генеральских дочек. На душе было пусто, как в кармане у нищего. Я пошел на кухню и выпил две чашки черного кофе. Похмелье бывает не только от спиртного. У меня, например, было похмелье от женщин. Меня выворачивало от них наизнанку. Я побрился, принял душ, оделся, взял с вешалки плащ, спустился вниз и вышел из подъезда. Напротив дома в футах встав вверх по улице. Стоял серый плимут, тот самый, который увязался за мной накануне, и о котором я спрашивал Эдди Марса. За рулем мог быть полицейский, если только у полицейского выдалась вдруг масса свободного времени, и он решил за мной погоняться. Или какой-нибудь незадачливый юный детектив из тех, что пытаются за неимением своих совать нос в чужие дела. Или же епископ Кентерберийский, которому претил мой образ жизни. Я вернулся в подъезд, вышел через заднюю дверь, выгнал свою машину из гаража и проехал по улице мимо серого плимута. В плимуте в полном одиночестве сидел низкорослый хилый человечек. Увидев меня, Он тут же включил мотор и поехал следом. Дождь явно пошел ему на пользу. На этот раз он держался достаточно близко, чтобы я не смог улизнуть в какой-нибудь проулок, и в то же время достаточно далеко, чтобы спрятаться за идущими между нами машинами. Я выехал на бульвар, остановился на стоянке перед соседним с моей конторой домом, И вышел из машины, подняв воротник плаща и, нахлобучив на нос шляпу, что, впрочем, от дождя не спасало. По лицу нескончаемым потоком стекали ледяные капли. Плимут остановился на противоположной стороне улицы у пожарного крана. Я дошел до перехода, дождался зеленого света, перешел на другую сторону и вернулся назад держась поближе к краю тротуара. Примут не сдвинулся с места. Никто из него не вышел. Я подошел рывком открыл дверцу. За рулем, откинувшись на сиденье, сидел светлоглазый, низкорослый человечек. Я нагнулся и заглянул в машину. По спине глухо стучал дождь. Хлюпик щурился от табачного дыма, и нервно теребил пальцами тонкий обод руля. — Ну что, никак не решишься? — спросил я его. Хлюпик проглотил слюну, чуть было не проглотив заодно и сигарету. — По-моему, вы меня с кем-то спутали, — буркнул он тихим, глухим голосом. — Меня зовут Марло, — представился я. — Ты меня уже два дня пасешь. — Никого я не пасу. — Нет? — Значит, твоя тачка руля не слушается и сама ездит, куда ей вздумается. Пора, по-моему, ее приручить. Итак, сейчас я иду завтракать в кафе напротив. Завтрак будет состоять из стакана апельсинового сока, яичницы с беконом, жареного хлеба, порции меда, трех или четырех чашек черного кофе и, на сладкое, зубочистки. Из кафе я пойду к себе в контору. Находится она на седьмом этаже вон того здания. Если тебя что-то очень волнует, заходи, потолкуем. Надо будет только перед твоим приходом как следует пулемет смазать. С этими словами я захлопнул дверцу и ушел, а Хлюпик остался сидеть, часто моргая глазами от удивления. Спустя двадцать минут я уже проветривал свой кабинет от «Вечера любви» уборщицы и вскрывал толстый грубый конверт, надписанный косым, по-стариковски четким почерком. «Вечер любви, дешевые духи». В конверт вместе с официальным извещением был вложен большой розовый чек на пятьсот долларов. Имя предъявителя — Филипп Марло. Личная подпись — Гай Стернвуд. Отправитель — Винсент Норрис. День начинался неплохо. Я сел было заполнять платежное поручение, но тут зазвонил звонок, возвещавший о том, что в мою приемную кто-то вошел. Это был Хлюпик из Плимута. Тот же, — сказал я. Заходи и выкладывай все на чистоту. Он проскользнул мимо меня с такой прытью, словно боялся, что я ударю его ногой под зад. Мы оба сели и внимательно посмотрели друг на друга через стол. Он был крохотного роста, никак не больше пяти футов трех дюймов, да и весил, как перышко. Глазки точно бусинки. Смотрит волком, а сам овца овцой. Двубортный, с большим количеством лацканов, серый костюм висит, как на вешалке. Поверх костюма изрядно поношенные твидовое пальто на распашку. Наружу выбился влажный от дождя шейный платок. «Может, вы меня и знаете?» — начал он. «Я — Гарри Джонс». Я отрицательно покачал головой и подвинул ему плоскую металлическую коробку с сигаретами. Его маленькие тонкие пальчики выхватили сигарету из коробки с проворством форели, клюнувшей на искусственную мушку. Закурив от настольной зажигалки, Он махнул рукой. «Я в этих краях не первый день. Знаю тут кое-кого. В свое время работал в питейном заведении неподалеку от Хьюнинг-Пойнт. Работка врагу не пожелаешь. Представь, удираешь на тачке, руки на руле, на коленях пушка, а по карманам рассовано денег столько, что ими все шоссе обклеить можно. Иной раз, пока до Биверли-Хиллз доедешь, Четырех легавых в перестрелке уложишь. Весело, нечего сказать. Кошмар, поддакнул я. Он откинулся на стуле и выпустил тоненькую струйку дыма из своего маленького крепко сжатого ротика. «Может, ты мне не веришь?» — засомневался он. «Может, и не верю», — откликнулся я. «А может, и верю. А, возможно, еще не решил». «Верить тебе или нет?» «К чему ты мне все это рассказываешь?» «Просто так», — процедил он. «Ты уже два дня неотступно следуешь за мной по пятам. Как парень, который хочет подцепить девчонку, а все никак духу не хватает. Может, ты страховой агент? А может, знакомый Джо Броди? Вариантов тут много». Но я привык, работа такая. От удивления его глаза чуть не выкатились из орбит, а нижняя губа отвисла до колен. Господи, откуда ты все это знаешь? Я ясновидящий. Давай выкладывай, что у тебя. Не тяни. Время — деньги. Он прищурился, и глаза бусинки, погаснув, скрылись за плотно сжатыми веками. Последовала долгая пауза. Дождь хлистал по плоской крыше многоэтажного отеля напротив. Наконец глаза бусинки вновь победоносно сверкнули, и Хлюпик с важным видом заметил. — Да, я действительно хотел с тобой познакомиться. Думал продать тебе кое-что. Дешево, всего за пару сотен, не больше. — Как ты установил, что я был знаком с Джо? — Я открыл лежавшее на столе письмо и пробежал его глазами. Какой-то безумец предлагал мне приобрести, со скидкой, разумеется, шестимесячный курс по снятию отпечатков пальцев. Я бросил письмо в корзину и посмотрел на Хлюпика. Догадался, методом исключения. Ты ведь не легавый, верно? И не человек Эдди Марс. Я его вчера вечером о тебе расспрашивал. Вот и получается, что был знаком с Джо Броди, иначе бы мной не заинтересовался. «Господи!» — сказал он и облизнул нижнюю губу. «Когда я упомянул имя Эдди Марса, лицо его побелело, челюсть отвисла, а окурок повис в углу рта, словно врос в него. Кончай заливать!» — сказал он, наконец, с улыбкой висельника. — Хорошо, не буду, — спокойно сказал я. Я развернул второе письмо. Его автор вызывался регулярно посылать мне информационный бюллетень из Вашингтона с самыми сенсационными новостями, да еще и с первых рук. — Надеюсь, Агнес выпустили? — с прохладцей спросил я. — Да. Она меня к тебе и послала. Заинтересовался? Еще бы, она ж блондинка. Кончай. В тот вечер, в тот вечер, когда Джо пристрелили, ты намекнул, что не знай, Броди, что-то про Стернвудов. Он не стал бы посылать им эту фотографию. И что же он про них знал? Вот за это я и хочу получить с тебя пару сотен. Я побросал еще несколько не менее идиотских писем в корзину и закурил очередную сигарету. — Нам сагнес надо рвать отсюда когти, — пояснил Хлюпик. — Она хорошая, ей здесь не место. В наше время женщинам вообще нелегко. — Она для тебя слишком велика, — хмыкнул я. — Если окажется сверху, задавит. — Оставь свои похабные шуточки, приятеля, — приятель обиделся Джонс, и в его голосе прозвучало нечто, отдаленно напоминающее чувство собственного достоинства. — Ты прав, — сказал я с некоторым удивлением, взглянув на него. — Последнее время я общаюсь со всякой мразью, вот распустился. Ладно, хватит трепаться, перейдем к делу. За что ты хочешь две сотни? — А ты заплатишь? — Не факт. А если я помогу найти тебе рыжего Ригана? — Рыжего Ригана я не ищу. — Рассказывай. — Так хочешь слушать или нет? — Валяй. Если будет что-нибудь любопытное, заплачу. За двести долларов в наше время можно приобрести кучу ценных сведений. Ригана убили люди Эдди Марса. С невозмутимым видом сообщил он, откинувшись на стуле с таким видом, будто только что стал вице-президентом США. Я махнул рукой в сторону двери. «Даже спорить с тобой лень. Жаль на тебя кислород тратить. Вали отсюда, коротышка!» Джонс облокотился на стол, весь напрягся и стал тщательно разминать сигарету, уставившись прямо перед собой. За дверью застучала пишущая машинка. Стук, звоночек, треск переводимой каретки. Стук, звоночек, треск каретки. — Я не шучу, — сказал он. — Проваливай. — У меня и без тебя дел полно. — А это, по-твоему, не дело? Взвился он. — Ты меня не торопи. Пока все не расскажу, не уйду. Я ведь сам был с Риганом знаком. Не скажу, чтобы мы были закадычные друзья, но знал я его неплохо. Бывало, встретишь его и спросишь, как жизнь молодая, а он либо ответит, либо нет, в зависимости от настроения. Но парень он неплохой, мне он всегда нравился. Ну вот, крутил он любовь с певичкой Моной Грант. А она возьми да выйди замуж за Марс. Тогда Риган с горя женился на богатой дамочке, которая все ночи напролет по кабакам шаталась, как будто у нее по ночам бессонница. Да ты ее знаешь. Высокая такая, черненькая. В общем, девица что надо, хотя и с норовом. Такая жена, сам понимаешь, не подарок. Тонкая штучка. Риган с ней и не сошелся. Ты, конечно, скажешь, подумаешь, не сошелся. Главное, что у ее отца деньжата водились. Мол, женился, на деньгах так терпи. Но Рыжий рассуждал иначе. Он был себе на уме, далеко идущие планы строил, своей жизнью жил. И на деньги тестя, думаю, ему было наплевать. И я его, честно тебе скажу, понимаю. Хлюпик оказался не таким уж дураком. Мелкому жулику его склада такое бы и в голову не пришло. А если бы пришло, он бы не смог подыскать нужных слов. «Стало быть, он сбежал, — сказал я, — собирался сбежать с Моной. Она ведь с Эдди Марсом тогда уже не жила, ей его бизнес очень уж не нравился» а больше всего всякие там темные делишки, шантаж, ворованные машины, засады на искателей приключений из восточных штатов и так далее. Говорят, как-то Риган при всех сказал Эдди, что если тот хотя бы раз использует Мону в своих махинациях, то ему не поздоровится. «Все это известно, Гарри», — перебил я его. Такая информация денег не стоит. Погоди, сейчас я расскажу тебе такое, чего ты наверняка не знаешь. Когда Риган сбежал от жены, я его поначалу каждый день в кабаке у Варди видел. Сидит себе, уставившись в стену, и хлещет ирландской виски. раньше -то он любил поболтать, а теперь молчит, как воды в рот набрал. Иногда он заключал пари с малышом Огрином и передавал мне для него деньги. А я думал, малыш в страховой компании работает. Страховая компания — это только ширма, табличка на дверях. Впрочем, если надо, он тебя и застрахует тоже. Ну вот, а примерно с середины сентября Риган куда-то запропастился. Сразу я этого, положим, не заметил — Ну, ходил, ну, перестал, подумаешь. Но потом один парень рассказал, что супруга Эдди Марса смылась будто бы с Рыжим Риганом, а Марс не только не злится, но ведет себя точно шафер на свадьбе. Все это я передал Джо Броди. Он ведь был парень не промах. — Еще какой промах! — буркнул я. — Не скажи. В сыщике он, может, и не годился, но малый смышленый. В тот момент он как раз без денег сидел, и ему пришло в голову, что если найти этих голубков рыжего с Моной, то за них заплатят и Эдди Марс, и жена Ригана. Джо немного эту семейку знал. Много-немного, а пятьсот долларов он из них к тому времени уже вытянул. Правда? Гарри Джонс немного удивился. Странно. Агнес мне ничего об этом не говорила. Верим после этого. Она вообще все время от меня что-то скрывает. Ну вот, стали мы с Джо газеты просматривать. Но про эту парочку нигде ни слова. Значит, думаем, старый Стернвуд этой истории хода не дал. Затем как-то раз попадается мне у Варди... Забияка Канино. Знаешь его? Я отрицательно покачал головой. Лихой парень из самых отчаянных. Иногда он на Эдди Марса работает. Тот к нему обращается, если кого подстрелить надо. Забияки ведь человека убить ничего не стоит. А когда он Марсу не нужен, то держится в стороне, свои делишки обделывает. Обычно Забияка просто так в Лос-Анджелесе никогда не появляется. Это-то меня и насторожило. Может, думаю, они на след Ригана напали. Ведь Марс делал вид, что ему на всю эту историю наплевать, а сам только и ждал случая с Рыжим расквитаться. А может, Забияк совсем по другому поводу в городе оказался, не знаю. Но на всякий случай я все же Джо обо всем рассказал. И Джо сел Забияки на хвост. Это он умел, не то что я. Это я тебе все бесплатно рассказываю. Садится, значит, Джо ему на хвост и видит, что Канина подъезжает к воротам усадьбы Стернвудов, а рядом останавливается другая машина с девицей за рулем. Канина с этой девицей о чем-то долго разговаривает, и она что-то ему передает, вроде как деньги. Передала и уехала. Это была жена Ригана. Она знает Канина, а Канино знает Марса. Вот Джой решил, что Забияка что-то про Ригана разнюхал и пытается втихаря продать эти сведения его супруге. Потом Канина смывается, и Джо теряет его след. Конец первого действия. А как этот канино выглядит? Невысокий, широкоплечий, глаза карие, волосы каштановые. Ходит во всем коричневом: коричневый костюм, коричневая шляпа, даже плаще тот коричневый. Ездит в двухместной коричневой машине. Это вообще его любимый цвет. Ну, послушаем второе действие. Деньги вперед. А видишь ли? Пока, честно говоря, платить особенно не за что. Посуди сам. Миссис Риган вышла замуж за бывшего Бутлегера. Познакомилась она с ним в кабаке или в игорном доме. И наверняка с людьми такого типа встречалась не раз. Эдди Марса она хорошо знает. И если с Риганом что-то случилось, она наверняка обратилась за помощью именно к нему. Что же касается Канино, то Марс мог по просьбе миссис Риган поручить ему поиски Рыжего. — За что же, — спрашивается, — давать тебе двести долларов? — А если я скажу, где сейчас жена Эдди? — Заплатишь? — спокойно спросил Хлюпик. — Это уже становилось интересно. Я подался вперед вцепившись пальцами в подлокотники кресла. «Даже если она одна», — добавил Гарри Джонс тихим, каким-то даже зловещим голосом, — «даже если она никуда с Риганом не убегала, и ее все время продержали в укрытии, в милях в сорока от Лос-Анджелеса, чтобы полиция думала, будто она смылась с рыжим. — Заплатишь двести монет, сыч? Я облизнул губы. Они были сухими и солеными. — Да, заплачу, — пробормотал я. — Где она? — Ее нашла Агнес, — угрюмо сказал Джонс. — По чистой случайности. Увидела в машине и выследила. — Агнес тебе сама расскажет, где ее прячет, но не раньше, чем у нее в руках будет двести долларов. Я окинул его суровым взглядом. В полиции ты все это расскажешь бесплатно. Сейчас у них в центральной тюрьме есть несколько первоклассных костоломов. На совесть работают. С ними шутки плохи. А если ты после допроса отдашь концы, они и за Агнес возьмутся. — Пусть допрашивают, — отозвался Хлюпик. Меня не так-то легко расколоть. — А Агнес, я смотрю, не такая простая, как кажется. — Она аферистка, Сыч. — И я аферист. Мы все аферисты. Но это не значит, что мы продаем друг друга за пять центов. Если не веришь, можешь попробовать на мне. С этими словами он взял из моей коробки очередную сигарету, аккуратно вставил ее в рот и закурил моим любимым способом. Сначала дважды попытался зажечь спичку об ноготь большого пальца, а потом чиркнул ею о подошву ботинка. Выпустив дым. Он хладнокровно уставился на меня. Этого смешного коротышку, строившего из себя матерого преступника, я мог спустить с лестницы одним щелчком. Маленький человечек в большом и опасном мире. Но что-то в нем было симпатичное. — Я ведь у тебя ничего не украл, — ровным голосом проговорил он. — Я пришел продать тебе одну историю за двести долларов. Меньше она не стоит, да и больше тоже. Я пришел в расчете на то, что либо получу эти деньги, либо нет. Одно из двух. А ты меня пугаешь полицией. Постыдился бы. Ты получишь две сотни, — обнадежил его я. Твоя история того стоит. Только при себе у меня такой суммы нет. Он встал и, кивнув, запахнул свое старенькое твидовое пальтишко. — Ладно, встретимся вечером, когда стемнеет. Это даже лучше. Ведь с такими, как Эдди Марс, всегда необходимо быть на чеку. С ним вообще лучше не связываться. — А что поделаешь? Жить-то надо. — Последнее время я сижу на мели. Наверное, малыша Уолл Грина из его бывшей конторы уже выставили. Там давай и встретимся. Флуайдер Билдинг, Уэстерн, Санта-Моника, 428, вход со двора. Ты приносишь деньги, а я везу тебя к Агнес. А сам ты не сможешь мне все рассказать? Зачем мне Агнес? Я ее уже видел и не раз. Я же ей обещал. Искренне удивился моей несговорчивости хлюпик и, застегнув пальто, напялив немного на микрень шляпу и еще раз кивнув, направился к двери и вышел. Шаги в коридоре затихли. Я спустился в банк, положил на свой счет чек на 500 долларов и взял из них наличными 200. А потом снова поднялся к себе в контору и, сев за стол, задумался. Я размышлял о Гарри Джонсе и о рассказанной им истории. Уж очень все складно получалось. Такое бывает только в романах. В жизни же все сложнее, запутаннее. Если Мона Марс действительно находилась недалеко от Лос-Анджелеса, под боком у полиции, то Грегори обязан был бы ее найти. Если, разумеется, искал. Весь день я просидел в конторе наедине со своими мыслями. Никто не приходил, никто не звонил. Дождь продолжался.